Глава двадцать девятая Я знал, что ей явилось видение древа. Но когда? Этого я не мог знать. Без сомнения, еще до того, как она просила короля воспользоваться ее помощью и сказала, что ей осталось потрудиться только один год, тогда я не догадался. Теперь же я был убежден, что она говорила с королем уже после видения древа. Очевидно, она получила тогда счастливое предзнаменование, иначе она не была бы столь весела и жизнерадостна, как в последние дни. Напоминание о смерти не показалось ей горестным. Нет, то было лишь знамение, что близок конец изгнания, и что ей позволено вернуться домой. Да, она видела древо. Никто не принял к сердцу то предсказание, которое она возвестила королю. И причина понятна. Никто не хотел принять его к сердцу. Все желали, напротив, забыть об этом прорицании, отречься от него. И всем удалось. Все до самого конца будут спокойны и безмятежны. Все, кроме меня одного. Я должен носить с собой эту страшную тайну, не делясь ни с кем своим бременем. Тяжелое бремя, горький удел. Каждый день будет приносить мне новые сердечные муки. Она обречена на смерть, и ждать осталось недолго. А я и не предвидел этого. Да и как мог я предугадать, когда Жанна была сильна... Бодра и молода, и с каждым днем приобретала все большее право на спокойную и почетную старость. Должен сказать, что в то время долголетие казалось мне благоденствием. Не знаю, почему, но я держался такого мнения. Вероятно, молодежь по своему невежеству и суеверию всегда так думает. Жанна видела древо. В ту мучительную ночь меня неотступно преследовал отрывок старинной песни, и если мы в чужих краях будем звать тебя с мольбой, со словами скорби на устах, то осени ты нас собой. Но на рассвете звуки труп и барабанный бой нарушили дремотную тишину утра. Вставать на коней и в путь. Жаркая работа предстояла нам. Не останавливаясь, мы дошли до Менга. Там мы приступом взяли мост и оставили для его защиты отряд солдат. Остальное войско на другое утро отправилось дальше, к Бужанси, где влавствовал Лев Тальбот, гроза французов. Когда мы подошли к этой крепости, то англичане отступили, а мы расположились в покинутом городе. Жанна расставила пушки и обстреливала замок до самого вечера. Тут подоспело известие. Ришмон, конетабль Франции, потерявший милость короля, главным образом, вследствие злых происков Латре-Муйля и его единомышленников, спешил с большим войском на помощь к Жанне. А в помощи она весьма нуждалась, благо Фастальф был теперь недалеко. Ришмон еще раньше хотел присоединиться к нам. Во время первого нашего орлеанского похода. Но умный король, послушный раб своих низменных советчиков, приказал ему держаться подальше и заявил, что мириться с ним не станет. Я распространяюсь о сих подробностях, ибо считаю их важными. Значение их в том, что они выясняют еще одно, да то ли не проявлявшееся свойство замечательного разума Жанны. Прозорливость государственного человека. Никто не ожидал бы открыть сие дарование у необразованной деревенской девушки, семнадцати с половиной лет, но она обладала им. Жанна предпочитала встретить Решмона как можно сердечнее. Того же мнения держались и Лагир, и оба молодых де и остальные военачальники, но генерал-лейтенант де Алансон... Решительно и упорно восстал против этого. Он говорил, что, имея от короля безусловный приказ отстранять Решмона и отвергать его услуги, он будет принужден покинуть армию, если приказ этот окажется нарушенным, а это поистине было бы тяжелое и великое бедствие. Однако Жанна взялась убеждать герцога, что спасение Франции должно стоять выше всех мелочей, даже выше приказаний венценосцев, и она достигла успеха. Она убедила его нарушить повеление короля ради блага отечества, помириться с графом Решмоном и встретить его приветственно. Это была государственная заслуга, высочайшая. И непогрешимая. В характере Жанны Дарк можно найти все черты того, что люди называют великим, стоит только присмотреться. Рано утром, 17 июня, разведчики донесли о приближении Тальбота и фальстофа вспомогательное войско которого успело соединиться с англичанами, забили барабаны, призывая к оружию. Мы выступили навстречу неприятелю, а Ришмон со своим войском остался в Бужанси, охраняя сей замок и заменяя его гарнизон. Мало-помалу перед нами начали развертываться силы неприятеля. Фастальф пытался убедить Тальбота, что всего благоразумнее было бы на этот раз отступить, ввиду сомнительности исхода сражения. Он советовал вместо этого... Распределить отряды новобранцев по английским крепостям на берегах Луары, чтобы обезопасить их от вторжения, а затем ждать, ждать подкреплений из Парижа. Утомить армию Жанны ежедневными безрезультатными стычками и, наконец, выбрав удобную минуту, напасть сразу на ее войско и уничтожить французов. Мудрый и Опытный полководец был этот Фастальф, но неистовый Тальбот и слышать не хотел ни о каких промедлениях. Он не мог без бешенства вспомнить о своем поражении при Орлеане и о дальнейших победах девы, и он поклялся богом и святым Георгием покончить с нею, хотя бы ему пришлось сражаться одному. И Фастальф был принужден уступить. Однако он сказал, что они теперь рискуют потерять все то, что англичане завоевали многолетним трудом и многократными победами. Неприятель занял сильную позицию и выстроился в боевой готовности, расположив впереди себя лучников, защищаемых чистоколом. Надвигалась ночь. От англичан прислан был гонец с дерзким вызовом. И предложением вступить в бой но жанна вполне сохранила свое достоинство и не проявила ни малейшего раздражения она сказала герольду иди назад и скажи что нынче слишком поздно начинать сражение но завтра если будет на то воля господа и царицы небесной мы сойдемся лицом к лицу Ночь была темная и дождливая. Начался тот мелкий упрямый дождь, который бесшумно стелется на землю и поселяет в душе человека настроение безмятежного спокойствия. Около десяти часов да Алансон, бастард Орлеанский, Лагир, потом да Сент-Райль и еще два или три полководца явились в палатку главнокомандующего и принялись обсуждать Жанной положение дел. Иные сожалели, что Жанна отказалась от сражения, другие — нет. Потом спросил, почему она отказалась. Она ответила, — Причин было несколько. Англичане все равно наши. Они от нас не ускользнут. Значит, нам незачем было рисковать, как случалось при иных обстоятельствах. День уже почти закончился. Нам нужен и отдых, и свет, потому что силы наши на ущербе. Не забывайте, что девятьсот наших солдат с маршалом дере остались сторожить в Менге мост, а тысяча пятьсот под командой конетабля Франции охраняют мост и замок в Бужанси. Дюнуа сказал. — Я скорблю об этой уболе наших сил, превосходительная госпожа. Но тут ничего не поделаешь, и в этом отношении дело ничуть не переменится завтра. Жанна ходила взад и вперед. Она мило, по товарищески засмеялась и, остановившись перед этим старым боевым тигром, положила руку ему на голову и прикоснулась к одному из перьев его султана. — Скажите мне, мудрый муж, которому перу я прикоснулась? — Никак не могу, превосходительная госпожа. — Во имя господа, бастард, вы не в состоянии разъяснить мне этот пустяк, а в то же время отваживаетесь предрекать нечто великое. Вы рассуждаете о том, что сокрыто в чреве еще не народившегося утра. Вы говорите, что войска эти не соединятся с нами. — А я думаю, что они успеют к нам примкнуть. Эти слова поразили вы начальников. Всем хотелось узнать, почему она так думает. Но вмешался Лагир и сказал, оставьте, она так думает и этого довольно, значит, так и сбудется. Тогда потом де Сентраль спросил. Вы сказали, превосходительная госпожа, что были и другие причины, побудившие вас отказаться от битвы, не так ли? — Да. Одна из причин заключается в том, что ввиду недостаточности наших сил и близости вечера битва могла бы окончиться в ничью. А чтобы начать сражение, надо иметь уверенность, что сражение это должно быть решительным. И таковым оно будет. дай это бог! Аминь. Не было ли еще каких-нибудь причин? Да, еще одна. И после минутного колебания Жанна промолвила. Нынче не тот день. Назначено на завтра. Так предначертано. Они собирались осыпать ее жадными вопросами, но она, подняв руку, Остановила их. Затем она сказала. — Это будет самая доблестная и благодетельная победа, какую Господь когда-либо даровал Франции. Прошу вас, не допытывайтесь, откуда и как я узнала об этом, но довольствуйтесь сознанием, что это правда. На всех лицах можно было прочесть выражение радости, убежденности и безграничного доверия началась непринужденная беседа вскоре однако прерванная гонцом с передовых постов он принес известие, что уже в течение часа в английском лагере происходит какое-то суетливое движение не свойственное такому позднему времени и необычное среди отдыхающего войска послали разведчиков чтобы пользуясь покровом дождя и ночи узнать в чем дело И вот они только что вернулись, сообщая, что им удалось заметить многочисленные отряды солдат, осторожно крадущиеся по направлению к Менгу. Полководцы крайне удивились, как легко было заметить при взгляде на их лица. — Они отступают, — сказала Жанна. — Похоже на то, — отозвался Д алансон Очевидно, — заметили Бастард и Лагир. — Этого нельзя было ожидать, — сказал Луи де Бурбон, — но целях поступка легко угадать. — Да, — ответила Жанна, — Тальбот образумился. Его горячность охладилась, он замышляет взять мост в Менге и спастись на том берегу реки. Он знает, что при этом он оставляет свой гарнизон в Бужанси на произвол судьбы. Пусть, мол, отбояриваются от нас, как умеют, — но у него нет иного способа избежать сражения и это он тоже знает однако он моста не получит мы об этом позаботимся да сказал да лансон мы должны последовать за ним и воспрепятствовать ему ну как же бужанси относительно бужанси положитесь на меня милый герцог я возьму крепость в какие нибудь два часа и притом без кровопролития — Вы правы, превосходительная госпожа, вам придется только передать им эту новость, и они сдадутся. — Да, на рассвете я подоспею к вам в Менг вместе с Конетаблем и его полуторатысячным войском, а когда тальбот узнает о взятии Бужанси, то он будет изрядно ошеломлен. — О, еще бы! Клянусь обедней! — вскричал Лагир. Он соединится с гарнизоном Менга и двинется к Парижу, а тогда мы получим назад не только тот отряд, что стоит у моста, но и нашу стражу из Бужанси. Таким образом мы получим к началу тяжелого трудового дня подкрепление в две тысячи четыреста отличных солдат, как это и было нам здесь обещано, меньше, чем час тому назад. Поистине... Этот англичанин сам предупреждает наше желание и избавляет нас от излишнего кровопролития и тревоги. Приказывайте, превосходительная госпожа. Мы ждем ваших приказаний. Они несложны. Предоставьте солдатам отдыхать три часа. В час по полуночи должен выступить под вашей командой авангард. Патон де Сентраль пусть будет вашим помощником. Второй отряд двинется в два часа под начальством герцога Алансонского. Держитесь в тылу врага и старайтесь избегать стычки. Я поеду в Бужанси, в сопровождении стражи, и покончу там дела настолько быстро, что еще до рассвета догоню вас вместе с конетаблем Франции, и его войско соединится с вашим. Она сдержала свое слово. Ее стража оседлала лошадей. И мы поехали под проливным дождем, взяв с собой пленного английского офицера, который мог бы подтвердить правдивость сообщения Жанны. Путь был недолог, и вскоре мы остановились против замка, требуя сдачи. Ришар Гетен, лейтенант тальбота Удостоверившись, что он и его пятьсот солдат оставлены на произвол судьбы, признал сопротивление бесполезным. Он не мог ожидать легких условий, однако Жанна была великодушна. Гарнизону было позволено взять с собой лошадей и оружие, и каждый человек мог унести имущество на одну серебряную марку. Они могли отправляться куда им угодно но обязывались не браться за оружие до истечения десятидневного срока. До рассвета мы успели снова соединиться с нашей армией. С нами был и Конетабль, и почти весь его отряд, ибо в замке Бужанси мы оставили лишь незначительный гарнизон. Впереди слышны были далекие раскаты пушечных выстрелов. Тальбот начал атаковать мост. Но еще прежде, чем рассвело, звуки эти прекратились и более не повторялись. Гетен послал гонца, которому Жанна дала пропуск для беспрепятственного проезда через наши войска. Он должен был известить Тальбота о сдаче крепости. Он, конечно, опередил нас. Тальбот теперь счел за лучшее повернуть в другую сторону и отступить к Парижу. Когда наступил день, то он уже исчез. Вместе с ним ушли лорд Скельс и гарнизон Мэнга. В эти три дня мы поживились на славу, прибрав к рукам великолепные крепости англичан, те крепости, которые столь уверенно и столь давно грозили Франции, вплоть до нашего прибытия.